Глава 20. Жених и невеста Энтони долго и усердно молился в церкви. Он успел тысячу раз пожалеть о своем согласии. Энтони клял себя за слабость по отношению к леди Маргарет и настойчиво призывал к сопротивлению. Он просто не может жениться на этой женщине. Она превратит его жизнь в сущий ад. «Я просто обязан открыто высказать ей свое мнение», – решил Энтони. «Вам не следует молиться столь часто». Шелестя краями платья, в церкви появилась Маргарет с весьма обеспокоенным видом. «Я хотел поговорить с вами», — решительно начал Энтони. «Случилось недоразумение». «Вы себя имеете в виду под словом «недоразумение»?» «В какой-то степени», — Энтони смешался и принялся подыскивать подходящие слова, избегая при этом прямого взгляда Маргарет. «Потом меня поблагодарите», — Маргарет произнесла эти слова с весьма озабоченным видом. «Я прекрасно знаю, что вы меня недостойны, и вы это знаете, но никто другой этого знать не должен, иначе моя репутация пострадает. Для всех остальных я выхожу замуж за вполне достойного джентльмена. Вам понятно?» Энтони кивнул прежде, чем осознал истинный смысл сказанного Маргарет. «Теперь нам следует незамедлительно заняться приготовлениями к помолвке», продолжала Маргарет с той же озабоченностью. «У вас есть приличная одежда?» Энтони кивнул. «Насколько приличная с вашей точки зрения?» «Новая одежда. Я покупал ее совсем недавно. К сожалению, сейчас у нас нет времени заниматься вашим гардеробом. Мы им займемся сразу после помолвки. Мне остается лишь надеяться, что ваш вкус не так ужасен, как я себе представляю. С гардеробом понятно. Теперь по поводу ваших ужасных манер. Я уже говорила, вы слишком широко размахиваете руками при ходьбе и как-то странно подпрыгиваете. А когда стоите и разговариваете, постоянно протираете очки». Даже когда вы этого не делаете, ваша правая рука висит в воздухе так, словно вы собираетесь это сделать». Энтони посмотрел на свою руку. Она действительно была приподнята, а большой и указательный пальцы вытянуты, словно именно в этот момент он собирался снять очки. «Кстати сказать, без очков вы выглядите не столь невыразительно. С очками заостренный кончик вашего носа сразу бросается в глаза, а без очков ваш нос выглядит вполне гармонично с остальными чертами лица». Энтони быстро снял очки и прищурился а вот этого делать не стоит тут же раздался голос маргарет у вас выразительные глаза когда вы щуритесь, вы лишаете себя самой выразительной части лица. разговаривать с вами становится гораздо сложнее относительно разговора манера выражения у вас весьма странная создается ощущение что вы чего то не договариваете удивительно что столь дурная манера общения нравится моему отцу, но я подобного терпеть не стану мне даже представить страшно что вы стоите рядом со мной и издаете эти свои нечленораздельные звуки. «Либо молчите, либо повторяйте за мной. Только так мы сможем произвести благоприятное впечатление». Энтони внимательно слушал и постоянно кивал головой. Ему очень хотелось высказаться, хотелось отказаться от брака, но по неизвестным причинам он так и не смог этого сказать. Он испытывал робость перед Маргарет в свете новых отношений. К тому же она мгновенно подавляла любое свободомыслие и делала это в столь решительной мере, что ему оставалось только подчиняться. «У вас хорошая память?» Энтони снова кивнул. «Значит, вы сможете запомнить, что помолвка назначена на субботу в полдень?» Энтони еще раз кивнул. «Где бы вы ни находились, я буду ждать вас в 9 часов утра. Поднимитесь сразу в мою комнату. Я осмотрю вашу одежду. Мы с вами еще раз обсудим ваше поведение на помолвке». «Не беспокойтесь, леди Маргарет, мне все понятно». Энтони хотел сказать, что лучше бы вообще не приходить на эту помолвку. «Просто, Маргарет. А еще лучше, если, обращаясь ко мне, вы произнесете «Маргарет, дорогая». Попробуйте. «Маргарет, дорогая» покорно повторил Энтони. «У вас кислый вид. Вы не рады нашей помолвке?» «Рад. Очень рад», поспешно ответил Энтони. «По вашему виду этого не скажешь. Полагаю, для вас слишком неожиданно мое предложение. Никак оправиться не можете?» «Вы угадали, леди Маргарет», — Энтони оживился. «На самом деле, к помолвке постарайтесь оправиться. Я понимаю ваши чувства, но не стоит открыто их выражать. Они неприличны, хотя и вполне понятны». «Такое везение случается лишь раз в жизни. Сначала получили наследство, а потом и супруга досталась, о какой можно только мечтать. У моих ног валялись мужчины из самых лучших фамилий. Я им отказала. А вас выбрала. Всегда помните об этом и не делайте ничего, чтобы меня расстроило». Энтони отрицательно покачал головой. «Хорошо. А теперь самая тяжелая часть». Маргарет несколько раз шумно вздохнула, а после прошлась оценивающим взглядом по Энтони. Покажите, как вы будете со мной здороваться в присутствии посторонних людей». Энтони почти сразу же отступил назад и поклонился со словами «Леди Маргарет». «Леди Маргарет?» — раздраженно переспросила Маргарет. «Вы что, совсем меня не слушали?» «Слушал?» От растерянности Энтони снял и снова надел очки. «Если бы вы слушали, мне не пришлось бы объяснять дважды. Подойдите ближе». Энтони выполнил ее просьбу. «Еще ближе?» Энтони приблизился к ней вплотную. «Теперь скажите, Маргарет, дорогая, и поцелуйте меня в щеку. Поцелуй должен быть легким. Слегка коснетесь щеки и отстранитесь». «Я не могу», — пробормотал Энтони. «Вы не...» «Конечно можете, я жду». Поколебавшись, Энтони все же решился выполнить просьбу Маргарет. Он с трудом выдавил из себя «Маргарет, дорогая», затем, наклонившись, коснулся ее щеки своими губами и быстро отстранился. Маргарет бросил на него недовольный взгляд. «Почему у вас испуганный вид? Со стороны может показаться, будто я угрозой заставляю себя целовать. Вам неприятно меня целовать?» «Нет-нет, мне приятно вас целовать», – поспешно ответил Энтони. «Я даже могу попытаться еще раз, если вы настаиваете». «Настаиваю. Вам необходимо привыкнуть ко мне, обращаться как к равной и вести себя непринужденно. На публике, разумеется. Я вообще не терплю фамильярности, но в вашем случае придется сделать исключение. Таким способом мы сгладим некоторые ваши недостатки». Пусть вас сочтут немного легкомысленным, нежели невеждой, кем вы являетесь на самом деле. Попробуйте еще раз. Будьте в своих действиях более свободны. Позвольте себе чуть больше, чем принято позволять в приличном обществе». Энтони собрался было снова поцеловать Маргарет, но неожиданно отстранился и отступил назад. «Я не могу», – раскаянно пробормотал он. «У меня не получается». Маргарет осуждающе покачала головой, но упрекать его не стала. «На сегодня достаточно. Встретимся в 9 часов утра в субботу». «Не вздумайте опоздать», предупредила она перед уходом. Энтони вытер пот со лба. Ему пришлось очень нелегко. А что бы случилось, вздумал он отказаться от брака, страшно было представить.